Когда вывоз трофеев с затопленного корабля был закончен, на берегу появилась упряжка мулов и остановилась возле драгоценной кучи. — Что это? — спросил капитан Блад, находившийся поблизости. — От его благородия губернатора, — отвечал негр погонщик мулов, — чтобы, значит, перевести все это. Капитан Блад был задачен. Оправившись от удивления, он сказал, — весьма обязан.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 капитан Блад с подзорной трубой под мышкой и широкополой шляпой с пышным плюмажем в руке отвлёшил низкий поклон. Я пришёл проститься с вами, полковник. А я только что собирался послать за вами. Бесцветные глаза полковника встретили прямой, твёрдый взгляд капитана Блада и убежали в сторону. Мне стало известно о крупных ценностях, снятых вами с разбитого испанского судна. А затем я получил сообщение, что вы погрузили эти ценности на борт вашего корабля. Отдаёте ли вы себе отчёт в том, что эти трофеи являются собственностью его величества короля? Мне это неизвестно, сказал капитан Блад. А вот как. В таком случае ставлю вас об этом в известность. Капитан Блад снисходительно улыбаясь покачал головой. Это военная добыча.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 Сяли вычином многие. Жаркая сегодня погодка, полковник, не правда ли? В глазах полковника дневно сверкнули. Капитан Макартнее, стража ждёт в галерее. Будьте добры, позовите её. Вы что же, хотите меня арестовать? Само собой разумеется, сэр, угрюмо отвечал полковник. Это мой священный долг. Я должен был это сделать в ту самую минуту, когда вы ступили на берег. Ваши поступки доказали мне, что я должен был это сделать, невзирая ни на что. Он махнул рукой солдату, остановившемуся в дверях. Капитан Макартни, будь добры, заняться этим. О, одну секунду, капитан Макартни. Не спешите так, полковник. Блад поднял руку. Это равносильно объявлению войны. Полковник презрительно пожал плечами. Можете называть это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 За глаза хватит, чтобы ещё чи сейчас от Сент-Джонса осталась лишь груда обломков. Помышляя о том, что эта английская колония никого не остановит, не надейтесь. Я позволю себе напомнить вам, что примерно 1/3 моих людей французы, а остальные такие же изгои, как и я. Они с превеликим удовольствием разграбят этот город, во-первых, потому что он назван в честь короля, а имя которого всем им ненавистно. Во-вторых, потому что на Антигуе стоит похозяйничий хотя бы ради золота, которое вы тут нашли. Макартни побогровелы, скотился за Эфес шпаги. Однако тут не выдержал полковник. Бледный от гнева, он взмахнул костлявой вишну с четырь рукой и зарал: "Бесчестный негодяй, пират, беглый каторжник!"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 Тоже кое-чего не учли. Вы-то ещё в наших руках. Я сейчас сообщу вашей разбойничьей ша шайке, что при первом их выстреле вы будете повешены. Зовите стражу, макарти, хватит болтать языком. Ещё минуту, сказал Блад, как бы досадно поспешный в своих умозаключениях. Волдерстон получил от меня приказы и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 ваш долг перед королём и в веренной вам колонией долг, который вы по справедливости считаете первостепенным. Бесцветные глаза губернатора сверлили Блада, словно стремясь проникнуть в самую его душу. Блад стоял перед губернатором неустрашимый, спокойный, и его спокойствие было пугающим. Полковник поглядел на макарти, словно ища у него поддержки, но не получил её.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 когда дар реч наконец вернулся к нему, голос его дрожалый звучал хрипло: "Вы вы напрасно испытываете моё терпение. Вы, может быть, думаете, что я не в своём уме? Повесить его надо, полковник, и всё тут. Не выдерживал Маккартни. И сравнять с землёй этот город, спасти который любой ценой. Заметьте, любой ценой ваш долг, присовокупил капитан Блад.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 Вы могли потребовать и девятьсот тысяч, и даже девять миллионов. «Разумеется», — сказал капитан Блатт, — «но я вообще очень скромен по натуре, а, кроме того, имею некоторое представление о размерах вашей казны». «Но вы же не даете мне времени!» — в отчаянии воскликнул губернатор, показывая тем самым, что он сдался. «Как могу я собрать такую сумму за час?»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 мула, навьющенного мешками с золотом. Капитан Блад один вышел из форта им навстречу. — От меня бы вам этого не дождаться, — проворачал сквозь зубы желчный капитан. — Я постараюсь запомнить это на случай, если вас когда-нибудь поставят управлять колониями. — А теперь, сэр, к делу. Что в этих мешках? — По сорок тысяч золотом в каждом.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 Я остаться верным этому долгу одновременно нарушает данное вами слово. Нельзя. Капитан Маккартни засопел от изумления. "Чтоб мне сдохнуть", хрипло пробормотал он, но вы же пират. Я капитан Блад, холодно прозвучало в ответ суровый голос флибустьера.